К тому же император должен был решить, что женщина, удостоившаяся его внимания, не может быть заключена в обычную тюрьму. Но она не строила никаких иллюзий относительно своей участи, которая, впрочем, ее даже не интересовала. Позже, когда она немного оправится, она попытается взвесить свои возможности и желание продолжать борьбу. Карета пересекла решетчатую ограду, попала, похоже, в парк и, проехав по аллее, остановилась на конец ярко освещенного входа. Ошеломленная Марианна мельком увидела величественный перистиль с колоннами из розового мрамора, соединенными высокими витражами Великолепную планировку большого приземистого дворца, увенчанного мраморной балюстрадой. Несколько комнат, пышно обставленных в лучшем стиле империи, через которые ее провожал слуга в напудренном паике с тяжелым канделябром в руке. Дюрок исчез еще в вестибюле, но она даже не заметила этого. Открылась дверь, за которой оказалась комната, обтянутая... Атласом цвета беж и фиолетовым бархатом. И внезапно Марианна оказалась перед Наполеоном. Сидя в кресле с ножками в виде львиных лап, он с насмешливой улыбкой смотрел на нее, явно забавляясь ее изумлением, тогда как она безуспешно пыталась собраться с мыслями. У нее появилось ощущение, что она сходит с ума. Только теперь она почувствовала, как смертельно устала. Все тело ломило, ноги подкашивались. Даже не подумав о реверансе, она прислонилась к двери. «Я хотела бы понять», — прошептала она только. Что? Как я мог оказаться здесь раньше тебя? Очень просто. Дюрок получил приказ подольше повозить тебя, прежде чем ехать в Трианон. Нет. Я хотела бы понять вас. Что вы от меня хотите в действительности? Он поднялся, подошел к ней и хотел обнять... Но она воспротивилась. На этот раз он был далек от того, чтобы рассердиться, и только слегка улыбнулся. Испытание, Марианна, простое испытание. Я хотел знать, что ты за женщина в самом деле. Подумай, ведь я тебя едва знал. Ты упала мне с неба однажды вечером, как прекрасная звезда. Но ты могла быть кем угодно, ловкой авантюристкой, куртизанкой, агентом принцев, преданной любовницей нашей дрожайшей, вернее, дрожайшего толерана. И ты должна признать, что последняя возможность была наиболее правдоподобной. Отсюда и испытание. Я должен был узнать, каков в действительности твой характер. Испытание, во время которого я могла умереть. Промолвила Марианна, еще слишком потрясенная, чтобы испытать облегчение. Однако слова Дюрока мало-помалу пришли ей на память. Она поняла, что они нашли путь в ее сознание, и теперь она видит новыми глазами этого необыкновенного человека и в особенности его подлинное величие. «Ты сердишься на меня, не так ли? Но это пройдет». Ты должна понять, что я имею право знать все о той, кого люблю. — Значит, вы любите меня? — Не сомневайся в этом ни на мгновение, — сказал он мягко. — Что касается меня, ты не представляешь, скольких женщин пытались послать с корыстными целями в мою постель. Все, кто меня окружает, пытаются подсунуть мне любовницу, чтобы иметь какую-нибудь выгоду. Даже члены моей семьи. Особенно члены моей семьи. И особенно с тех пор, как я вынужден был развестись с императрицей. Моя сестра Полина презентовала мне несколько недель назад одну из своих фрейлин, некую мадам де Мати, впрочем, очаровательную. И она имела... «Успех?» Он не мог удержаться от смеха. И странное дело, именно его смех, молодой и задорный, развеяло ревнивое подозрение Марианны лучше всяких слов. «Да», — признался он, — «вначале, но я не знал тебя. Теперь все изменил. Он осторожно положил руки на плечи Марианне и привлек ее к себе. На этот раз она позволила это сделать, однако еще с некоторой напряженностью. Она изо всех сил стремилась постичь его, уловить стремительный ход его мыслей, восхищавший и пугавший ее. Она чувствовала, что ее любовь к нему не только не ослабела, но наоборот вышла из этого кошмара еще более сильной. Только он причинял ей такую боль. У нее было ощущение, словно она постепенно возвращается к жизни после тяжелой болезни. Она попыталась улыбнуться. — И так? — едва промолвила она. — Я выдержала экзамен. Он прижал ее к себе, сделав ей больно. — Бесподобно! Ты заслужила быть корсиканкой. Хотя нет! Ведь у тебя не рабская душа, гордая, маленькая, бывшая. Ты не двуличная, не корыстолюбивая, а только прямолинейно, искренно, честна. Если бы ты была такой, как я одно время опасался, ты капитулировала бы по всем пунктам, но ты не уступила ни на волосок. Между тем, ты не могла догадаться, как я прореагирую. Именно ты совершенно не знавшая меня. Я люблю тебя, Марианна. Можешь быть уверена в этом и во всем остальном. Не только мой голос и тело. Дурочка. Тогда, наконец, она сдалась. Наступила нервная разрядка. Вся дрожа она плотно прижалась к нему спрятав лицо в его плече, и зашлась в рыданиях, рыданиях наказанной и прощенной маленькой девочки, принесших ей облегчение. Наполеон терпеливо ждал, пока она успокоится, поглаживая ее поистине с братской нежностью. Он подвел ее к маленькому канапе и усадил, не отпуская от себя. Когда рыдания немного утихли, он стал шептать по-итальянски нежные слова, которые в первый раз произвели на нее такое впечатление. Мало-помалу его ласки и поцелуи успокоили ее. Наконец она освободилась от удерживающих ее рук и выпрямилась, утирая глаза платком, которым наделил ее дюрок. «Простите меня», — пробормотала она. Я такая недотёпа. Может быть, если ты так думаешь, но ты так прекрасна, что даже слезы не портят тебя.